Шестое. Мышецкий был выбит из привычной устойчивой колеи. Раздраженный от унижения, он не знал, за что взяться, к чему приложить руки. Ничто не устраивало его в этот день. Запуганные чиновники ходили на цыпочках, а он, не в силах сдерживать себя, бронил и шпынял их как мог. «Досталось я огурцову». «Вы долго будете испытывать мое терпение? Скажите мне честно, может, пьяное состояние как раз и есть ваше нормальное состояние, тогда, выходит, мне не следует удивляться вашей походке?» Сказавшись больным, Сергей Яковлевич ушел со службы и вернулся домой. Здесь его поджидал сюрприз. У князя Афанасия вдруг прорезался первый зубик. Алиса была так счастлива, так часто заглядывала в ротик ребенку, что, наверное, от того-то он и орал сегодня больше обычного. «Сана!» — раздраженно крикнул Мышецкий. «Заберите дитя от матери и ступайте с ним куда-нибудь в дальние комнаты. Я устал от крика». Приказание было исполнено, но Алиса не обиделась. Очень редко Мышецкому удавалось вывести ее из равновесия. «Ангельский характер», — говорили про нее курлянские сородичи, и Сергей я к о в и ч был вынужден согласиться с этим. «Хорошо, мой Серж», — л а с к в а отозвалась она, — «пусть все будет так, как ты пожелаешь». Только сейчас он заметил, что на жене новое платье. Светло-зеленый градонабль, дополненный кружевным казакином, очень шел к ее стройной фигурке. «Откуда это?» — спросил Сергей я к е в и ч «Ты никогда ничего не видишь», — ответила Алиса. Она похвалилась перед мужем своим рукоделием. Оконные бриз-бризы из бамбуковых палок и набор столовых меню, в которых грифельные доски были оправлены золоченым р е п о л и н о м «Тебе нравится?» — спросила она. «Это я вычитала в журнале «Дамская жизнь». Цветной мелок очень легко стирается после обеда, и тут же можно писать меню для ужина. Гостям это понравится. «Но зачем?» — не понял Мышецкий. «Не всегда же мы будем так жить. Когда-нибудь должны же мы принимать людей из общества». Мышецкий вяло поднял и опустил длинную кисть руки. «Навряд ли, милая». «Арестантская рота — плохое общество, а мой жандарм и сам не напрашивается ко мне в гости». Алиса с удовольствием пересчитала самодельное меню. «Ровно п о л д ю ж н о Скажи, я хорошая хозяйка?» «Да, ты неплохая хозяйка. Но, очевидно, я плохой хозяин, если в доме об этом давно забыли. Почему-то, — вдруг вспомнил Мышецкий, — «Твоим кузенам, дорогая, достались покои, лучшие и светлее моих». «Но их же двое!» — рассудила жена с улыбкой. Совсем неожиданно Сергей Яковлевич подумал о старублях, которые навсегда оставлены в шатре султана Самсарбая, и ему стало жалко денег. Действительно, он живет проклятой жизнью, недосыпает, мучается, кружится в колесе интриг и обманов. «Он не богат, живет только службою». «А на что рассчитывают твои кузены?» спросил Сергей Яковлевич р а з д р а ж е н Решительно поднялся в комнаты близнецов фон Гувениосов, остановился на пороге. «Ну-с, молодые люди, вы еще долго собираетесь сидеть на моей шее? Не пора ли служить?» «Мы готовы», — ответили близнецы хором, — «Но нас никто не приглашает». «Глупости!» — возмутился Мышицкий. «К себе в правление я вас и не буду приглашать. Вас там проглотят и не выплюнут. Но в губернии множество частных контор и предприятий изберите себе службу по вкусу». Повернувшись к дверям, он на минутку еще задержался. «Правда, у меня есть одно место. В комитете при казенной палате». — Борьба с саранчой как раз по вашей простоте. — Саранча? — переглянулись близнецы. — Но мы... мы дворяне. Это унизительно. Сергей я к о л е в и ч хлопнул дверью и прошел к себе. Прилег на диван, долго курил в раздумье, глядя перед собой. Потом отбросил погашу с ю папиросу, перевернулся на бок и крепко заснул. Это было как раз то, что и требовалось ему сейчас. Мышецкий пробудился вечером, освеженный вновь преисполненной жаждой деятельности. Посмотрел на часы, время позднее. Придвинул к себе конторские счеты и долго щелкал костяшками, проверяя расход по содержанию мостовых. Выходило более пяти тысяч рублей, сумма уже не подвластная решению губернской администрации. но возиться с Министерством финансов тоже нежелательно. Тогда он убавил стоимость подвоза щебенки и подвел итог под 4976 рублями. Все стало на свое место. Мышецкий поставил свою подпись и, приседая, проделал несколько разминающих упражнений. В тишине вечернего дома он слышал, как похрустывают его колени. и снова посмотрел на часы. «Может, позвонить Чиколине?» — подумал он. Оказывается, полицмейстер как раз собирался отправиться в банк, в котором уже три ночи подряд сидела засада. Сегодня ч и к а л и н е рассчитывал а взять эксов с на месте преступления с поличным. «Бруно Иванович», — распорядился Мышецкий, «подъезжайте ко мне и отправимся в банк вместе», Мне все равно уже не заснуть этой ночью. Он оделся попроще, запахнулся в плащ, вышел из дому. Из ночной темноты, пронизанной слабым сиянием редких фонарей, неслышно подкатила коляска на резиновых шинах. Чиколини подхватил губернатора и потом долго совал ему в руки что-то холодное и тяжелое. — Возьмите, — говорил он, — специально для вас захватил. «Может, пригодится». ь «Нет-нет-нет», — отпихивал с а м ы ш е с к и й «Даже не предлагайте, Бруно Иванович. Я оружие не люблю». Два квартала перед банком прошли за дворками, ломтивая переулка, таясь вдоль заборов. Где-то далеко на окраинах бесновались собаки, отпугивая обираловцев. В потемках ч и к а л и н и приподнял в изгороде какую-то доску, почти с е л к о м просунул вице-губернатора головой вперед. — Лезьте, ваше с е т е л ь с т в о не бойтесь. Очень тихо скрипнули черные двери банка. Сергей Яковлевич прямо лицом попал в мокрый ворс шинели городового. Городовой пальцами ощупал его, спросил, — Это кто ж будет? — Иди ты, — выругался Мышецкий, отстраняясь. — Обувку, — велели ему, — сымайте обувку. Мышецкий разулся. Кто-то нащупал его руку и повлек за собой. Вице-губернатор оказался в большой комнате, в которой только чутьем угадывалось присутствие множества людей. — Тихо! — шепнул ему Чиколини. — Идите сюда, я дам вам послушать. Полицмейстер подвел его к стене, шероховатой на ощупь, и Сергей я к о л е ч явственно расслышал, как внизу, под полом банка, идет напряженная работа, Скреблась лопата, жужукали сверла, приглушенно разговаривали люди. И ему вдруг стало не по себе. Чикалин снова потащил его за собою, приговаривая, «Вот сюда, сюда, ваше с е л ь с т в о за сейфом и встаньте, он железный, от пуль побережетесь». «А вы думаете, это опасно?» ч и к а л и н я взял князя за руку и поднес ее к выключателю. «Как только я крикну «Свет!», л сразу включайте. «Ну, а теперь наберитесь терпения!» Сергей Яковлевич прислонился спиной к боковине сейфа и замер в ожидании. Прошло, наверное, очень много времени, пока через щели пола не просочилось слабое пугливое мерцание. Раздалось резкое ж к а н ь е пилы, Городовые стали сопеть носами от волнения. «Зык! Зык! Зык!» — вгрызалась пила с исподу. Сергей я к о в и ч переступил с ноги на ногу. з а д р н н а я к выключателю рука онемела. Он остудил лоб о холодное ребро шкафа и снова выглянул из-за сейфа. «Зык! Зык! Зык!» Теперь наружу выскакивал уже конец пилы, словно освобождая щель для света. И вот зыканье стихло. «Давай, к о т ц о громко сказали внизу под ногами. Половица слабо хрустнула и, поднята из-под пола напором рук, в полной тишине легла сбоку. Вдоль комнаты образовался узкий провал, в котором колебались какие-то тени. Потом появился силуэт человека, который, оставив ноги в проеме вынутой половицы, посидел немного и сказал отчетливо, но непонятно. «В мешок заверни. Шестнадцатый номер с поворотом налево. Давай сюда!» Снизу ему протянули мешок, в котором слабо звякнули инструменты. Мышецкого прознобило вдоль спины, но ч е к а л и н и словно забыл о нем. Экспроприаторы действовали спокойно, но торопились. «Руку!» — попросил кто-то внизу. у р о к у мне!» И наружу стал выбираться второй человек. Голова его показалась в проеме половиц, он лег уже грудью на пол, закидывая ногу, и тогда заорал полицмейстер. «Свет!» И сразу же, как по команде, прямо в упор загремели выстрелы. Пули с хлопанием проскакивали сквозь фанеру перегородок. В д р е б е з г и разлетелся графин. Убитый на повал городовой рухнул поперек стола, и Мышецкому запомнились его черные босые пятки, громадные желтые мозоли на пальцах. Когда же он рискнул вылезти из-за сейфа, все уже было кончено. Пожилой грузин в кожаной куртке, какие носили тогда шоферы и авиаторы, неловко застрял в проеме, оплывая кровью. А городовые, сбившись в кучу, колотили другого, из этой свалки вырывались их голоса. «На, сука! Архипыч, п р и б е с ь мать твою! Не туда кроешь, пони зубей! В печенку его, всучи в печенку!» И что-то противно чавкало под их сапогами, крутились между ног широко расставленных лязгающие ножны шашек — а пойманный под градом ударов и ругани ползал по окровавленному полу, тянул на голову себе куртку-семинарист. — Пустите! — вдруг тонко н д о р в а л с я он. — Не надо! Прошу вас! Мышецкий поразился тому, что ч и к а л и н и человек, которого он всегда считал добряком, тоже превратился в зверя. С потухшим взором, перекосив рот, Он неистово молотил семинариста по голове тяжелым бронзовым пресс-попье, как кувалдой. «Эть, эть, эть!» — приговаривал он. «Чиколини!» — Мышецкий побледнев шагнул вперед. «Прекратите! Как вам не стыдно, б р о н Иванович?» Полицмейстер выпрямился, отбросил пресс-попье в угол. «Вот и результат!» — обалдело сказал он. «Один скрылся, один убит, как вы сами видите, а вот третий, не целовать же его прикажете!» Заталкивая под ремни рубахи, разбредались по комнатам г о р о д о в ы Стали натягивать сапоги, с грохотом разбросали по столам бульдожистые револьверы. «Это неблагородно», — сказал м а ш е т с к и й тихо, «скорее для себя, чем для других». Он шагнул к избитому семинаристу, нагнулся. «Кто вы будете?» Тот не отвечал. Быстро-быстро ёрзал -быстро ногами по полу, всё ещё тянул на затылок себе курточку, засыпанную землёй и опилками. Ладонью он обмахивал лицо, как от паутины, а ладонь тут же вытирал об пол, и пол вокруг него словно подмели кровавой метлой. «Больше вас бить не будут», — сказал Мышецкий. «Можете встать и умыться». Тут он заметил пилу, отброшенную в сторону, и поднял ее заинтересованно. «Чиколини, подите-ка сюда, видите?» «Ну, вижу, ваше сядетство, пила». «Да, но пила-то хирургическая?» «Так это же ясно», — отозвался Чиколини. «Такой удобнее снизу резать». «Ничего вам не ясно», — сказал Мышецкий недовольно. «Я обещаю не вклиниваться в ваше распри, но полковник Сучев Ракуса должен сам разобраться в этом». Он вышел из банка, когда Ристит Карпч уже прибыл к месту происшествия. Между жандармом и полицмейстером сразу вспыхнула перебранка, но вмешиваться Мышецкий не стал, быстро скрылся в темноте улиц. «Невелика слава!» — думал он, — и без меня поделит.